Хряков приседал и качался, удерживаясь на месте. Наконец, внезапно ослабев, выпустил ремень. Собака шмякнулась на песок, странно длинная, с вывернутой, не по живому головой. Бахтер в изнеможении опустился на лавку. Бегавший все время вокруг него старикашка тоненько верещал, давясь слезами. «Гражданин, начальник! Гражданин, начальник!» Так что и не разберешь. Хряков отдышался. Ремень, падла, подай. Летний дождь шумит По заплатанному брезенту палатки. В ней, как в теплице, Влажная одежда льнет к телу, А глаза слезятся от едкого дыма. Старенький брезент для комаров не преграда. Они пролезают в тысячи мелких и крупных прорех, Не дают отдохнуть. Дымарь их несколько хугомоняет, но и нас доводит до одыри Я в сердце печерских дремучих заболоченных лесов. Всю кладь мы переносим на себе, от лошадей в этих дебрях пришлось отказаться. Солнце светит почти круглые сутки, и круглые сутки донимают комары. В дождь и ведра одинаково. Духота в густых ельниках такая, что в накомарниках нельзя работать. Изнурительная ходьба по кочкам и бурелому за день еле удается справиться с работой, на отдых и какой остаются скупые часы, так что я выматываюсь в конец. Но настроение легкое, даже веселое, осточертевшие лагпункты с поверками, людными бараками, обысками, стукачами, тупыми и придирчивыми вахтерами, с вечным страхом козней от начальства и своего брата-каторжника в сотни километров отсюда. я готов как угодно уставать, кормить таежный гнус, Лишь бы туда подольше не возвращаться. Жизнь у костров, без крыши над головой, сложим из лапника и умыванием в студеных ручьях мне по сердцу. Терпкие запахи трав, изначальный мир нетронутого леса, Такой далекий нашей скверны. Не окажется ли в будущем моя вновь обретенная специальность средством устроить жизнь? С охотой, вольным кочеванием, затридеветь земель от городов-предателей, недосягаемым для очередных репрессий. Отряд невелик. Человек десять, притесшихся друг к другу техников и рабочих. Со мной в партии профессор математики Бауманского института в Москве Сергей Романович Лещук. И бывалый штурман дальнего плавания ягунов. Оба с небольшими сроками. Они не утратили интереса к материям, Далеким лагерного житья-бытия. И у костров оживают отголоски забытой жизни. Стихи Анатолий Франц, миры и звезды. Снабжение неплохое. Чаю с сахаром и махорки хватает. Немало добываем сами. В таежных ручьях, Пропасть харюсов я научился ловко подтекать их на мушку. Проводник, местный охотник, дает мне контрабандой ружье, и я приношу рябчиков и глухарей. А когда он дал мне патроны с пулей, я с подхода застрелил лося. Мясо жарили, коптили впрок, у костров пирование. А сколько ягод! Едва сошла черника, стала поспевать черная смородина, за ней... кислица, потом брусника, черемуха, клюква. До затяжного осеннего ненастья мы живем благодатной таежной жизнью. Наконец снега и мороз заставляют выбираться из леса. Нам отведен дом за зоной. Мы вычерчиваем свои маршруты, составляем векторные схемы. На ватмане возникают загадочные очертания подземных структур. Нефтяники по ним укажут, где бурить. Новенький наш бревенчатый дом, оказывается, Ни Конопачиным, сколько ни топи, вода в помещении замерзает, но мы крепимся, лишь бы не переселяться в зону.